Халварсон встречался с Эдвардом Мускиным, но не в драммине. Когда я звонил ему домой, он не отвечал, поэтому я узнал справочный номер его мобильного. Оказалось, что он в Осло. У него квартира на Тромсюгата в районе Рудолёка, где он живёт, когда приезжает на берке Бьерке. Ипподром. Он бывает там каждую пятницу и субботу. Играет помаленьку, как он сам говорит. Короче, развлекается. У него и лошади там свои есть.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 и сваливаем, пока снова не вляпался в очередное дерьмо».